Произведений Пушкина не понять полностью, не учитывая их связь с литературой того времени. По-видимому, трудно понять даже и наполовину. Пушкин на протяжении всей жизни обыгрывал и переиначивал строки, сюжеты и целые художественные миры своих предшественников и современников. Раскланивался, спорил, шутил цитатами и полуцитатами. Ну, вот несколько общеизвестных примеров. Первая строка, первой строфы первой главы Евгения Онегина «Мой дядя самых честных правил» поддразнивает читателя сильной перекличкой со строкой басни Крылова «Осел был самых честных правил». Добавим тот факт, обычно реже вспоминаемый, что басня Крылова была напечатана за четыре года до сочинения острофы и была для Пушкина, так сказать, не отдаленной классикой, а довольно недавней новинкой. Строка из одного из самых известных пушкинских стихотворений «Как гений чистой красоты» почти дословно повторяет строчку Жуковского «О гении чистой красоты», на этот раз из стихотворения буквально прошлого года, совсем свеженького. Первая строка не менее знаменитого предсмертного стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» не только вместе со всем стихотворением продолжает традицию памятников, восходящих Горацию, но и в значительной степени повторяет строчку Державина из стихотворения того же типа «Я памятник себе воздвиг чудесный вечный». И все это, конечно, не плагиаты. Во-первых, тогда было принято так писать, и так, или почти так поступали все. Во-вторых, и это, пожалуй, важнее – В каждом таком случае в пушкинском тексте, можно сказать, стоят невидимые, но тем не менее очень явно читающиеся кавычки, отмечающие чужие строки и выражения. Для нас они немного поблекли и стерлись. Пушкинские цитаты и обыгрывания мы знаем гораздо лучше, чем то, что он цитирует и обыгрывает, но современники видели их гораздо более зорко. Впрочем, речь сейчас не об этом, не о мелких инкрустациях, а об общей панораме. Пушкин пришел не в пустую литературу хотя на наш сегодняшний взгляд, пожалуй, малозаселенных. Точнее говоря, в предпушкинское и раннепушкинское время людей, пишущих, было меньше, чем можно было бы себе представить по библиотечным полкам и книжным магазинам других эпох, если не нашей, то, допустим, еще недавней, когда незадолго до распада число членов Союза писателей СССР то ли приближалось к десяти тысячам, то ли перевалило через них, Но все-таки этих пишущих было больше, чем поместилось в наши учебники и хрестоматии по тому времени или в фоновую память обычного читателя. Пушкин созревал и сам начинал писать в середине десятых годов XIX века, и чтобы оценить, в какую словесность он пришел, чем она жила, что ее волновало, с чем ему с самого начала пришлось считаться и что он призван был изменить, на тот временной срез русской литературы мы и должны взглянуть. Обзор такого общего плана невозможен без сокращения упрощений. Дальше таких упрощений по неволе будет много. Так вот, сводя к главному, можно сказать, что в эту эпоху, с одной стороны, продолжали чувствоваться и переживаться сложные итоги литературного XVIII века, а с другой стороны, новая эпоха, охватывающая к тому времени буквально десятилетия-полтора, была той литературной актуальностью, которая призывала к еще более сильным ответам и отзывам. Русский литературный XVIII век, или, по крайней мере, то, что имело в нем настоящее значение для поколения Пушкина, начался не по календарю, а только в 30-е годы, почти что на грани 30-х и 40-х. Не по календарю он и заканчивался. Старик Державин еще долго был жив и продолжал писать, если не так, как прежде, то, во всяком случае, в духе прошедшего столетия. хирасков Львов, Муравьев, Бобров тоже застали Новый век, а литературная программа прошлого столетия вполне ощущалась и в годы пушкинской зрелости опять таки несколько схематизируя можно сказать чтобы семнадцать век решал и оставил в наследство потомкам две основных проблемы или комплекса проблем жанра и языка авторы после петровского времени осваивали горизонт жанров европейской литературы в нашей древней словесности таких форм почти или совсем не было К концу столетия итоги по разным направлениям были различны лучше всего видимо удалось с драматургией думаю на вопрос какое произведение вы Больше всего знаете, какой вам ближе и понятнее из русского XVIII века, большинство читателей ответят. По крайней мере, на первом месте по ответам, наверное, будет фигурировать фанвизинские недоросы. Это неотъемлемая часть национального канона, его изучают в школе, его можно вполне всерьез ставить на театре. Хуже знают предыдущую пьесу фанвизина «Бригадир», но она тоже прекрасна. Собственно, в этой области европейский уровень был достигнут. Какая там лучшая английская комедия того времени? Видимо, школа злословия Шеридана. Какая французская? Ну, или же Нигба Фигароба Марша, или его же Сивильский цирюльник. Недоросль, другой и о другом, но совершенно не хуже. Краснеть за него не придется. Можем смело ставить его рядом с лучшими пьесами лидирующих литератур. На самом деле, примерно такое же впечатление производит и русская классистическая трагедия той эпохи. В отличие от комедии, Ее проблематика и художественные особенности для большинства из нас сейчас вещь совсем чужая. Но правда то, что примерно так же выглядели и сами европейские образцы, которые у нас тоже не читаются и не ставятся, вплоть до трагедий молодого Вольтера. Стиль, конечно, еще не был отработан, но жанр уже жил. И здесь экзамен сдан, взросление прошло успешно. Неудивительно, драматургия в XVIII веке была в центре внимания. В теоретической поэзии дело обстояло и так, и не так. Оды Ломоносова и Державина, возможно, высшее достижение тогдашней словесности, безусловная наша классика. Чтобы вполне их понимать и вполне им наслаждаться, правда, желательно немного потренироваться, настроиться, подучиться, они, кстати, с лихвой отблагодарят за этот труд, но даже не до конца понимая их язык, намеки, поэтические приемы, мы чувствуем величие, разнообразие, искусство. Но дело в том, что в наступившем веке потребовалась совершенно другая поэзия – частная, лично исповедальная, Или хотя бы притворяющаяся таковой Любовная и дружеская Часто печальная, иногда мрачная С более простой постановкой голоса Более светская, наконец, и так далее Я сказал, что XVIII век Заканчивался постепенно XIX тем временем начался очень резко И как раз по календарю В первый год нового столетия В 1801 году Жуковский Переложил русскими стихами Элегию Томаса Грея «Сельское кладбище» Этот и есть общепризнанный Первый образец поэзии нового века Ей приходилось многое начинать с нуля. Предыдущий век оставил богатый фонд ораторских интонаций, торжественных речений, государственнической и патриотической тематики, ученых или, наоборот, просторечных выражений. Это было просто прекрасно, и это всегда было под рукой, когда по этому нового времени надо было обратиться к чему-либо подобному. Но основной вектор лежал в стороне. Нужна была печальная элегия, любовная или общеавтобиографическая, всегда обращенная в прошлое. Свободное и почти болтливое дружеское послание, баллада с острым сюжетом и жутким антуражем, изящный любовный мудригал, ключевое слово «изящный». Не то чтобы этого всего совершенно не было в предыдущем веке, было, но гораздо меньше, чем требовалось теперь. И уж совсем плохо было дело с повествовательной прозой и прежде всего с романом. Хорошей прозы было вообще очень мало, русского романа не было совершенно. Он вообще очень трудно начинался, очень медленно разгонялся, Этот русский роман, которому под пером Достоевского, Толстого и их современников предстоит дать непревзойденные образцы и возглавить литературу человечества. Современники молодого Пушкина по большей части о романе и не помышляли. Проблема русской художественной прозы общепризнанно считалась нерешенной. Говоря о прозе, критики того времени обычно имели в виду то, что теперь называется нон фикшн Церковные проповеди, журнальные материалы, историю, путевые заметки, публичную переписку. первая Почти не изменили положение дел Оно усугублялось пониманием того Что многие уже давным-давно читают романы Что в мире их постоянно пишут И издают Мы не знаем, так ли бы настойчиво Прорывался Пушкин к прозе Будь у него выдающийся современник-романист Может быть да, может быть нет Басен он, во всяком случае, почти не писал Как будто решив, что если есть Крылов, то зачем же Стихотворную комедию после Грибоедова не трогал балат до 30-х годов почти не сочинял, как будто опять-таки признав этот жанр вотчины Жуковского, а когда в 30-е начал, то совершенно в ином, чем у Жуковского роде. Нет, я уверен, что проза у Пушкина все равно была бы, только меньше усилий ушло бы на то, чтобы освоить и утвердить сам механизм художественной повествовательной прозы по-русски. Итак, драматургии есть, ее нужно обновлять и продолжать, великая поэзия есть, о ней надо помнить, но многое начинать заново, Прозы почти нет, ее предстоит создавать почти с нуля. Вторая проблема – проблема языка. Ее не почувствуют так непосредственно людям тех эпох, когда язык литературы и литературный язык просто даны, уже существуют. Надо только, если вообще надо, развить и обновить. Тогда ощущали иначе. Языка для литературы нет, его только предстоит создать. Это звучит странно. Что это может значить? Положение в Петровское время иногда называют языковой катастрофой. Древнерусские традиции литературного языка больше чем наполовину отменены, а новых пока не сложилось. В распоряжении пишущих три языковых стихи. Первая – церковнославянский язык. У него богатый словарь и разработанный сложный синтаксис. В XI веке древнегреческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественные течение речи, совершенно справедливо писал Пушкин. Но он, церковнославянский, не может заменить русского языка, а только помочь ему нужными словами и оборотами. Изъятый из контекста церкви и книжной учености, он начинает звучать высокопарно, неуместно, комично. На нем нельзя написать объяснение в любви, бытовую сцену из романа. В нем и слов-то соответствующих нет, и правильно, он ведь не для этого. Вторая – живой русский разговорный язык. На нем все говорят, дома, на рынке, в государственных учреждениях, о делах семейных, хозяйственных, профессиональных. На нем пишут, на его обработанной форме пишут, деловые бумаги и личные письма. Как всякий такой язык, еще не прошедший книжной обработки, он бедноват словарем и синтаксисом, в нем много неурегулированных вариантов и черт местных говоров, а слов, нужных для светского обихода, для литературно выраженных чувств и мыслей, может хронически не хватать. Третье – иностранные языки, например, немецкий и французский, знакомые людям того времени и употребляемые иногда в обществе, в переписке, При написании отдельных произведений с этими языками все в порядке, но русского-то они не заменят, и могут использоваться только как источники отдельных слов и калек, да и то настаивают тогда многие в очень ограниченном количестве, чтобы не размывать самого русского. Вот и задача. Язык для русской литературы, как и сам русский литературный язык, нужно собрать из этих трех живого, но необработанного или недостаточно обработанного и развитого повседневного русского, церковнославянского и европейских заимствований. Но как? В каких пропорциях? Принято считать, что в основном были представлены две программы, которые, впрочем, до конца никто не формулировал, и их приходится считывать из разрозненных авторских выступлений, критики, манифестов, литературной ругани, из самих литературных произведений, из наблюдений над тем, кто у кого учился и кого поддерживал. Одну связывают с именем Ломоносова. Разначинец, а не дворянин, ученый, а не светский человек, учившийся в Германии – Ломоносов хорошо знал народную речь, церковнославянский, греческий, латынь и немецкий. Французский был для него второстепенным языком. Многое у Ломоносова основано на церковном красноречии, на античных образцах. Он любит словесные повторы, игру звучанием слов в стихе, смысловые контрасты, сопряжение далековатых идей, как он называл это сам, то есть сочетание слов и образов по законам не столько строгой логики, сколько поэтической выразительности. Было для него средством создания Адического, как опять тогда говорилось, парения, восторга. Это вызывало регулярную критику противников. Бриганьевы руками плещут. Так это ж, мол, землетрясение? не случайно часто говорят, что Ломоносов только современник классицизма, что поэзия его не классицизм, а барокко, он елизаветинец. Как архитектор Растрелли, не случайно оба отставленные отделы вскоре умерли в новую эпоху Екатерины. Собственно, языковой его выбор – много хорошо подобранных, разумно организованных славянизмов для высокого штиля, которым и писаны его оды и другие торжественные вещи, а в более низких жанрах – свободное обращение к просторечию. Другая программа, видимо, ведет начало от Сумарокова, хотя сам он противоречив и не всегда соответствовал своей роли. Скорее речь о его учениках и учениках учеников. Вот они-то были классицистами, с детства условившими французский, а потом и французскую литературную традицию, дворянами, военными и светскими людьми. В первом поколении потом это изменилось плохими или никакими знатоками древних языков, ощущавшихся как педанские, и церковно-славянского, это-то как раз почти не изменилось, ощущавшегося ими как неуместное в устах дворянина поповщина. Они должны были культивировать стиль смысла, меры, хорошего вкуса, ставить себе целью создание гибкой, но сжатой, закрытой поэтической системы, которая бы позволяла поэту порождать новые тексты, опираясь на традицию и тонко сдвигая те или иные оттенки. Между тем, в их время такой системы не было, нечего было продолжать и цитировать. Только к поколению Пушкина возникнет такая богатая культура поэтического слова, что поэтика подлинного классицизма станет возможной. В этой другой линии, в отличие от Ломоносовской, ценили светские европейские заимствования и кальки, особенно из французского, старались ограничить до полного изгнания сверху славянизмы, а снизу просторечия, и разрабатывали средний или умеренно возвышенный стиль. Считается, что главная заслуга этой школы – обработка русской фразы, русского предложения в целях использования главным образом в повествовательной и описательной прозе. Ко времени Пушкина ломоносовская линия мало обновлялась, а вот другая пережила реформу Карамзина, подхваченную поколением Жуковского. Поэтому сторонники европеизации и, так сказать, децерковной славянизации литературного языка могли считать свою задачу обновлением языка и себя, в кавычках или без кавычек, новыми. Хотя в годы написания истории государства российского Карамзин изменился, его привычно считали вдохновителем этой новой партии. В нее входили Жуковский, Батюшков, дядя Пушкина Василий Львович, Вяземский, Денис Давыдов и другие. Ну и те, кого считали сторонниками Старого, числили за собой Державина, Крылова, Грибоедова. Крылов и Грибоедов в баснях и комедии сочетали возвышенное с просторечием, избегая светских галицизмов, Катенина, пушкинского одноклассника Кефельбекера. Силы, можно сказать, были равны или почти равны. Пушкин, участник Карзамаса, группы, сплотившиеся вокруг Жуковского, Начинал как, безусловный сторонник нового, европеизированного поэтического языка, но скоро перешел на гораздо более взвешенную позицию. Тоже можно сказать про второго великого поэта этого поколения, про Боротынского. Культурологически, говоря по-современному, партии тоже различались. Одни подчеркивали свой патриотизм, русские вкусы, другие куда чаще взывали к просвещенной Европе. Но свои консерваторы и свои почти революционеры имелись и там, и там. Политика делила их поперек языковой и литературной полемики. Предпушкинское поколение принесло вопрос о романтизме. Тогда много спорили о том, что значит это слово, не сходились в его понимании, да и нам теперь не провести границы, даже сколь угодно размытой и условной, между романтиками и их противниками. Ясно, что Крылов и Грибоедов никакие не романтики. Ясно, что Бенедиктов и молодой Лермонтов романтики почти стопроцентные. Но даже Жуковского многие считают не столько романтиком, сколько поздним сентименталистом. И согласитесь, есть ведь резон а в стиле, в темах, в мировоззрении Батюшкова, Пушкина, Боротынского и Тютчева нечто, несомненно, романтическое, столь явно перемешано и часто количественно не в его пользу с другим, если называть вещи своими именами, с классицистическим, с традициями XVIII века, что создается впечатление, что в истории русской литературы с помощью слова «романтизм» почти ничего нельзя понять и объяснить. Двумя главными поэтами предпушкинского поколения были Жуковский и Батюшков. Пушкин учился у обоих много и благодарно В жизни, в общении, в мыслях куда больше у Жуковского. В поэзии, в языке, стиле и интонации, наоборот, намного больше у батюшкова. Завершая эту тему, можно передать слово двум великим авторам, которые представили этих предпушкинских поэтов с достоверностью младших свидетелей их эпохи. Может быть, немного высокопарно и размыто, но образно и в целом совершенно верно. Гоголь пишет. В то время, когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития,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 Он как бы силился превратить в осязательную негу наслаждения. Один приносил звуки северных песцов Европы, другой обвеял романтическими звуками полудня, познакомивши с итальянскими, французскими поэтами и нежными отголосками древней Эллады. И, заканчивает Гоголь, из двух начал вмиг образовалась третья, явился Пушкин. тоже и у Белинского. Направление поэзии Батюшкова совсем противоположно направлению поэзии Жуковского. Если неопределенность и туманность составляют отличительный характер романтизма в духе средних веков, то Батюшков столько же классик, сколько жуковский романтик. Ибо определенность и ясность – первое и главное свойство его поэзии. Светлый и определенный мир, изящной эстетической древности – вот что было призванием Батюшкова. В стихах его много пластики, много скульптурности, если можно так выразиться. Стих его часто не только слышим уху, но видим глазу. Хочется ощупать извивые складки его мраморной драпировки. В любви он совсем не романтик, изящное сладострастие – вот пафос об поэзии. Правда, в любви его кроме страсти и грации много нежности, а иногда много грусти и страдания. Батюшков много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно.